Часть 2. Колизей. Фойе на первом этаже. А ведь ещё вчера здесь было так много народу. Клюэль остановилась и осмотрела окутанное тьмой помещение. Воздух здесь отличался от того дневного Колизея, который был ей знаком. Освещения не было. Признаков человеческого присутствия тоже. Из-за всего этого у девушки появилось странное ощущение, похожее не на одиночество, а на что-то совсем другое. Будто бы она очутилась внутри гигантского живого существа. «Найт, ты где? Ада! Лефис!» Выкрикнутые ей имена эхом прокатились по залу и исчезли, словно проглоченные глубокой тьмой. «Раз так...» Не дожидаясь, пока настанет полная тишина, Клюэль достала из кармана формы тюбик с красной краской. «Вот. С таким катализатором для новичков в руках, какая изменя меня настройщица?» «Кейнес. Песня Красного». С четырёх сторон от девушки появились четыре жарфеи, и их дрожащий огонь осветил всё вокруг на расстоянии примерно 10 метров. Однако Клюэль так и не увидела в зале ни одного из тех, кого искала. «Если их нет здесь, то в каком ещё месте они все могут быть?» «Вероятнее всего на арене, но её я оставила на Феникса. Мне надо проверить какие-то другие места. Начать с самого верхнего этажа и постепенно спускаться? Нет, у меня не осталось времени, чтобы так медлить». «Нейт, Ада, Лефис. Вместе с радужным певчем и главой Гилши всего пять человек. Мне надо максимально сузить круг мест, где они могут быть, и начинать поиски. Если впустую тратить время, то Колизея брушится раньше, чем я их найду». А кстати, в голове у девушки встал вид Колизея, когда она смотрела на него со спины Феникса. «В восточной части Колизея на четвёртом или пятом этаже почему-то горел свет, а значит там кто-то есть». Клюэль уже направила силу в ноги и почти рванула с места, как вдруг ей послышался звук шагов нескольких людей. «Кто-то приближался. Здесь есть не только друзья». Вспомнила Клюэль и напрягла спину, раздумывая о том, что это может оказаться кто-то из компании Ксео. Она, сжимая в руке тюбик с красками и полагаясь лишь на свет светоджорфей, всматривалась в том направлении, откуда шёл звук. «Клюэль?» Из темноты показалась загорелая девушка с гилом в руках. Увидев её, Клюэль невольно испытала облегчение. «Ада? Как же я рада! Я так волновалась!» Сразу вслед за девушкой из темноты вышел глава Гилша. На спине он нёс юношу с серебристыми волосами. «Клюэль!» Лефис с трудом открыл глаза во всю ширь. Похоже, даже просто поднять голову ему было больно. Он совершенно не мог пошевелиться, словно получил мощный укол анестезии. Присмотревшись, к Клюэль увидела, что и на спортивной форме ада немало прорех. И даже на её коже местами были видны покрасневшие опухшие порезы. «Арма сказал мне, что в Колизии ради меня сражаются не только Найт, Чтобы защитить меня, они...» «Ада, что у тебя с глазами?» Область вокруг глаз девушки опухла, словно после слёз. «А-а, но ничего особенного. Пожиная то, что посеяла», — ответила Ада. В её горькой улыбке чувствовалась примесь самоуничижения. Будто пытаясь спрятать её, подруга Клелит отвернулась в сторону. «Ада, Лефис, я очень сильно прошу у вас прощения. Похоже, это оставило много неприятностей». Клюэль силой обняла одноклассницу. Её чувства были настолько болезненными, что выразить она их могла только так. «Клюэль, ты знаешь о себе?» «Да, мне рассказали. Значит, вы с Лефисом тоже обо мне узнали?» Ада и Лефис молча опустили глаза. Им обоим уже было известно о связи Миквикс, Чешуи Миквы и, наконец, Софии о Овклельнет. Они молчали, видимо, беспокоясь, что их слова могут ранить Клюэль. «Клюэль, не мне об этом говорить, но давай отложим этот вопрос. Сейчас надо побыстрее сбежать из Колизея, или будет худо?» «Худо?» «Чешуя Миква взорвётся. Правда, это по словам Арвира», ответил вместо Ады глава Гилша. «Чешуя взорвётся?» Едва Клюэль повторила эти слова, как тут же почувствовала небольшое головокружение. «Что это за чувство? Я его знаю». «Кажется, будто оно было у меня с самого начала». «Проблема в Нейте», — проговорил Лефис, неуверенно поднимаясь на ноги с помощью Клауса. «Нас разделило на перекрёстки трёх коридоров перед ареной, но когда мы возвращались сюда и прошли там, я его не увидел. Пявчего по имени Ксио тоже там не было». «Пропал только Нейт. Мы думали, что малыш мог сбежать в укрытие раньше нас, поэтому решили вернуться сюда. Но ты тоже не видела его, Клюэль?» нет. Я тоже его ищу. Снаружи никого нет, только Мио и Хелен. И вообще, на это не оказалось на том перекрёстке, где они разделились, и он действовал отдельно от Ады и Лефиса, А значит, возможность только одна. Когда глава Гиль шёл на помощь Лефесу, Наиту же оттуда ушёл. Но куда? На арену. Ничего другого и представить себе нельзя. Неужели малыш собирается в одиночку остановить Шишу Юмикве? Неизвестно, стал ли бормотание Ады первым импульсом Но в следующий же миг... «Нэйт!» Клюэль рванула в коридор, словно ведомая чем-то. «Стой!» Услышав сердитый крик Клауса, девушка медленно обернулась. «На арене сейчас Ксинс. Он уж точно должен был заметить эти неестественные толчки. Если мальчик, которого ты ищешь, пошёл на арену, то можно предоставить всё Ксинсу». В любой другой ситуации, или если бы Клюэль не была загнана в угол, слова Клауса прозвучали бы очень логично и уместно. Но даже зная это, Клюэль не смогла согласиться. «Так не пойдёт», — ответила она и улыбнулась о задачно склонившему голову главе Гилша. «Я хочу кое-что сказать ему, и, скорее всего, я могу сказать об этом только сейчас. Второго шанса не будет». «Клюэль...» Лефис попытался что-то сказать, но Клюэль быстро развернулась к нему и указала на выход из здания. «Хелен волнуется и ждёт тебя там. Пойди успокой её». «Она...» да Так волновалась, что пришла сюда. У Лефиса есть человек, который пришёл сюда, потому что волновался за него. И из-за одного этого я думаю, что Лефис счастлив. Именно поэтому я тоже иду искать человека, с которым хочу встретиться больше, чем с кем-либо ещё. Но отпускать тебя одно... Попыталась возразить Ада. Всё в порядке. Ты же сама знаешь, что я могу призвать Феникса, если потребуется. Разумеется, Клюэль уже не могла призвать этого истинного духа, поскольку сама отправила его в другое место. Она не собиралась лгать, но по-настоящему важный вопрос заключался не в том, могла ли она призвать только одного истинного духа или нет. Воцарилась тишина. Никто не знал, сколько она продлилась, но потом ранее отводившая взгляд девушка произнесла. «Хорошо. Признаю поражение. До встречи!» ада Услышав слова дочери, Клаус открыто нахмырился, но сохранявший молчание юноша сказал лишь одну короткую фразу. «Я тоже об этом прошу». Клюэль прямо приняла взгляд замолчавшего главы Гилша и улыбнулась ему. Внезапно Клаус, не сказав ни слова, повернулся к девушке спиной. Уловив смысл его жеста, Эда многозначительно подмигнула подруге и вместе с Лефисом направилась к выходу. «Большое спасибо. Правда». Проводив исчезнувших в дверях людей взглядом, Клюэль тоже развернулась на каблуках. Она вгляделась в тёмный и как будто бы бесконечно длинный коридор и напрягла лицо. «Я должна постараться». «Феникса нет. Чтобы встретиться с на Нейтом, я должна продолжить этот путь сама». «Как недружелюбно. А ведь я, наконец, решил сопроводить тебя и примчался сюда». Вдруг на левое плечо девушки лёг небольшой вес. Не весть откуда к ней на плечо уселось призванное существо, чей цвет ночи очень напоминал окутывающий зал сумрак, но в то же время чем-то отличался от него. «Арма?» Феникс забрал оставшегося на арене радужного певчего, «Поэтому сейчас там только Нейтс». Так тихо, чтобы его могло слышать только Клюэль, сообщил Арма. «Один?» «А он пытается остановить чешую Миквы для того, чтобы защитить кое-кого».